Николай Николаевич Ге и наши претензии к искусству. Первое. 1 июня 1894 года умер Николай Николаевич Ге. Прекрасный и честный человек, страстный художник, горячий проповедник высших потребностей человека. Он считал искусство выражением совершенства всего человечества. Положив руку на сердце, можно искренне радоваться за него. Как завещал Микеланджело, радоваться, когда человек умирает с сознанием честно прожитой жизни. Всюду носил с собой этот бодрый человек своё особое настроение. Настроение это можно назвать высоконравственным весельем. При взгляде на его красивую, стройную фигуру, прекрасные благородные черты лица, открытую голову философа вас обдавало изяществом, и вы невольно приходили в хорошее расположение духа. Когда же раздавался его приятный, душевный голос, всегда мажорного тона, вы невольно и уже на всё время беседы с ним чувствовали себя под обаятельным влиянием этого в высшей степени интересного художника. Ге был оптимист. Он верил в человека, верил в добро, верил в дивстве искусства на массы и глубоко был убеждён в скором и возможном осуществлении Царства Божьего на земле. Ге любил говорить, как все умные люди по замечанию Лермонтовского Печорина. Всегда увлечённый какой-нибудь новой идеей, он говорил от души, красиво и увлекательно, как говорят только о проповеднике по призванию. Я уверен, что всякий знавший Николая Николаевича Ге согласится с этим моим личным мнением о нём как о человеке. Мне он был очень дорог и симпатичен. И вот однако же, несмотря на этот светлый образ необыкновенного человека, художника огромного таланта и несомненного темперамента, невольно сжимается сердце жалостью, если беспристрастно взглянуть на всю художественную деятельность Ге. На нём лежит какая-то странная тень неудачника. Люди шестидесятых годов помнят великую славу Ге и громадное впечатление, произведённое его картиной Последний вечер Христа с учениками. Не только у нас в России, но, а можно смело сказать, во всей Европе и за все периоды христианского искусства не было равной этой картине на эту тему. Тайная вечеря Леонардо да Винчи будем откровенны, устарела. Она нам кажется теперь уже условной и школьной по композиции, примитивна и подчёркнута по экспрессиим фигур и лиц. Картина Гебгарта на тот же сюжет с модернизацией типов апостолов по-немецки простовата. А это всем известные личные образцы Тайной вечери. Эти картины бледнееют и отходят на дальний план при воспоминании о живой сцене Тайной вечери Геа. Верится в эту комнату трикльюм, да иллюзия освещенная светильниками, с движущимися широкими тенями по стенам от фигур апостолов, с проблесками глубокой вечерней лазури в окне. Смутившийся духом Христос трактован до гениальности смелое новое. в сильном волнении он облокотился на стол и опустил голову невозможно забыть живую фигуру юноши Иоанна быстро привстав и опиршись коленом на ложе на котором он сидел ближе всех к Христу он устремил вопросительный взгляд на Иуду боясь верить прешедшему вскочил и пламенный Пётр растерянно смотрит поверх светильника на тёмную фигуру предателя на лицо его падают самые яркие лучи светильника Золовещим тёмным пятном выдвигается Иуда, натягивая на свои плечи полосатый плащ. Остальные персонажи теряются в мгле вечернего освещения, придавая чудную гармонию всей картине. Картина кажется вполне живой и сразу переносит зрителя в ту отдалённую страну и в ту отдалённую эпоху. Много в своё время и после писалось о Тайной вечереге. В бесчисленных снимках она расходилась повсюду. Много было писем и о самом авторе, ещё молодом, красивом брюнете, образованном в философии, художнике и увлекательном ораторе. Особенно поразил Гя всех своей художественной оригинальностью и смелостью просвещённой мысли. Может быть, большинство нашей интеллигенции интересовалось тогда его картиной только как иллюстрацией к новой книге Ренана и не могло судить о её художественном значении. Но во всяком случае, картина своей силой, художественным выполнением правды и поэзией увлекала даже всякого профана в искусстве. Как истинно гениальная вещь, она действовала непосредственно на всякого зрителя и была совершенно понятна без всякого комментария. Глубокая идея картины выражалась не менее глубоким искусством художника. Драматизм сюжета соответствовала широкая энергическая живопись. Огненный тон картины притягивал и охватывал зрителя. Если картина эта была интересна для просвещённой публики, то ещё более она была поучительна для художников. Новизна искусства, смелость у композиции, выражением великой драмы и гармонией общего вещь эту можно смело повесить рядом с самыми великими созданиями живописи. Вот на какой высоте стоял этот феноменальный художник уже во цвете лет тридцати двух-тридцати трех лет, проработав на собою десять лет во Флоренции после нашего академического курса. При необыкновенном таланте, университетском образовании и горячей любви к работе Ге все же не сразу поднялся до этой высоты и оригинальности. Впоследствии мне удалось видеть у Николая Николаевича целый ворох его эскизов и несколько этюдов первого времени пребывания его в Италии. Он всё ещё оставался тогда под сильным влиянием Брюллова, которого обожал всегда. Этюды сразу бросались в глаза определённостью манеры Брюллова, подражанием его тонкому энергичному рисунку и логически хорошо студированной моделировкой. Из-за сложных композиций, смерть Вергиния, разрушение Иерусалима и другие во множестве вариантов все сильно напоминали Последний день Помпеи. И не один Ге многие художники увлекались тогда Брюлловым. Например, товарищ Ге Флавицкий со своими христианскими мучениками в Колизее был страстным подражателем Брюллово. Ге в то время дружил с Флавицким в Италии и впоследствии рассказывал много о самоотверженной любви этого художника к искусству. Несмотря на все невзгоды и лишения, Флавицкий работал запоем, как пьяница, по выражению Ге. Это и было причиной его ранней смерти, самый момент фейерверка его славы. Стая на вечере Ге уже не узнаваем. У него образовался собственный стиль, оригинальный, страстный и в высшей степени художественный. Близким знакомым художникам Ге сам рассказывал подробности технического процесса создания своей знаменитой картины. Теоретически он полагал, что для воспроизведения целой данной сцены необходимо вообразить всю её целиком и потом заходить кругом с разных сторон, чтобы выбрать лучшее и более выразительное место для передачи её на полотно. Побившись довольно на эскиз Тайной вечери, Ге, чтобы помочь себе, вылепил всю группу из глины, нашёл прекрасную точку зрения, и работа по выполнению пошла успешно. Но однажды он вошёл с огнём ночью в свою мастерскую и поставил случайно люцерну масляной лампы, которыми и до сих пор освещают комнаты в Италии, перед своей глиняной моделью. В поисках чего-то он отошёл подальше и взглянул нечаянно на свет. Его глиняная сцена освещалась с новой случайной точки превосходно. Он был поражён её красивым новым эффектом. Нисколько не сколько ни жалея труда, он перерисовал и переписал всю картину заново, быстро и необыкновенно удачно. Начиная с этой вещи, Ге, все картины и эскизы его носят уже печать чрезвычайной оригинальности. Особо живо мне представляется один его эскиз, и я всегда жалею, что впоследствии другие требования от искусства помешали ему выполнить эту тему. Этот набросок на небольшом куске холста представляет время к закату. Золотистые лучи солнца освещают простою восточную веранду, оплетённую виноградником. Мария, сестра Марфы и Лазаря, вышла взглянуть на дорогу. Не идёт ли тот, кто дороже был ей всех благ земных? Вдали показывается фигура Христа, поднимающегося на пригорок. Восторгом и счастьем выражает обрадованное лицо красивой и симпатичной девушки. Это была необыкновенно очаровательная картинка. Но автор не мог уже вернуться к ней. Мысли и симпатии его приняли в то время другое направление. После чисто художественной деятельности в Италии Ге попал в Петербург 1863, в самое неблагоприятное для искусства нигилистическое время, когда во всём признавалась только утилитарность, и когда бесцельное искусство отвергалось как ненужный хлам. Науки признавались только естественные, да прикладные полезные знания. Во всём искали новых начал. Учёные-доктора не верили в медицину и практику и считали шарлатанством. Искусство презирали, над художниками смеялись. Фраза искусство для искусства стало пошлой бранью. Искусство могло получить право гражданства лишь помогая публицистике. Чувствительный художник не мог не увлечься этим вихрем отрицания. Он стал отрицать искусство как искусство, признавая в нём только утилитарную сторону воздействия на массы. И в самых средствах искусства он отвергал большие специальные познания, строгость и тщательность выполнения. Он признавал обязательным только смысл картины в силу впечатления, а всё прочее считал излишним мудрствованием специалистов. В первый раз я видел Ге в античном зале Академии, где Крамской по заказу общества поощрения художеств рисовал чёрным соусом картон к Тайной вечере для фотографических снимков. Величественный и изящный, одетый во всё чёрное аге, делал замечание скромному художнику петербургского типа. Картон Крамского был превосходный. И мне сначала казалось невероятным сделать какое-либо замечание такой чудесной строгой копии. Но приглядевшись, я заметил, что энергичная, смелая кисть оригинала была передана только строгим приближением. Виртуозность была не та, хотя в общем этот чёрный снимок совершенно верно воспроизводил оригинал. Ге где-то тронул по картону смелыми штрихами, доступными лишь автору картины. А все его фигуры веялой эпохой возрождения. Леонардо да Винчи, Микеланджело и Рафаэль разом вставали в воображении при взгляде на него. Мы, ученики академии, снимали перед ним шляпы при встрече, не будучи даже знакомы с ним. Он любезно отвечал на наши поклоны, угадывая, вероятно, по наружности нашу знакомую ему специальность. Несмотря на все нападки на необычное изображение Тайной вечери, картину Ге купил царь, и автор опять уехал в Италию.